Семейный портрет Бедная девочка. В Токио ей буквально ничего не светит. В первый миг, едва ее увидев, я решил, что это толстый, уродливый мальчишка. Прошло секунд десять, и я понял, что эта девушка лет 20 У японских женщин очень трудно определить возраст. Сердце притихло. Забыв, что нужно биться, когда я понял, что это девушка. При росте пять футов девять дюймов она весила не меньше двухсот фунтов. Рядом с ней кто-то шел. Я не помню ни внешности, ни даже пола ее спутника. Как только до меня дошло, что эта девушка, все остальное растворилось на заднике. Она была в джинсах и белой футболке — «Сам не знаю, зачем я описываю ее одежду. Это совершенно неважно, просто слова. Наверное, мне просто не хочется писать то, что придется написать дальше». Поравнявшись со мной, она улыбнулась. И тут выяснилось, что у нее нет передних зубов. Рот — как розовая дыра Азии. «Я понимаю, в этом мире бывают судьбы потяжелее». Возможно, у нее есть родные и друзья. Они любят эту толстую, беззубую девочку, так похожую на уродливого мальчишку. И, может быть, она даже найдет себе мужа, которому нравятся девушки, похожие на уродливых, беззубых мальчишек. Возможно, она будет в точности такой же, как и она, и люди станут думать, что они близнецы. А может, даже они сами будут так думать, путаться и смущаться стараясь разобраться в своих сущностях, кто есть кто».